Дмитрий Парсиев. «Стратегия виртуальных ресурсов». Глава первая. Неделя седьмая, день седьмой. «Сев, ну ты долго еще там копаться будешь?» Ксюша выказывает нетерпение и притопывает недовольно. «Хочу на воздух». «Странно. Может, мою ключ-карту не считывает?» Уступая ей место перед запертой парадной дверью. «Попробуй свою». «Мою тоже не считывает. Что за нафиг?» «Погоди». Отодвигаю Ксюху и снова приставляю к замку запястье, в которое вшит чип. Сканер замка определенно видит мой идентификатор, но выпускать наружу отказывается. Поднимаю интерфейс домового сервиса и ловлю очередной привет от Корпы. Лимит на выход из жилого комплекса исчерпан. Дождитесь начала следующей недели. Они ограничили количество выходов за пределы жилой зоны. Качаю головой, не в силах поверить. Если так и дальше пойдет, вообще выпускать перестанут, возмущается Ксюша. Что потом? Концлагерь? Тюрьма? Добро пожаловать в матрицу, Ксюша! Пожимаю плечами и перехожу по ссылке на обосновательный документ, Быстро прочитываю и комментирую. «Все законно! Корпо протащила в горсовет муниципальное постановление о перенаселенности общественного пространства в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановкой. И бла-бла-бла. Даже в суде не оспоришь. Задолбали ключкотворы! То карантина у них, то перенаселенность!» так так к подставам от Корпы мы привыкли, но в этот раз прям сильно обломались. В кои-то веки выделили дообеденное время, договорившись с Иванычем и Дикаром, что проведем полдня в Реале. По причине летнего зноя Ксюша затребовала несколько часов безделья у живой воды, желательно у реки, но соглашалась даже на тривиальный фонтан под открытым небом. Но охота ей позагорать и поплескаться. Что мне оставалось? Я согласился. И вот теперь она стоит в сарафане и резиновых шлепках, в руке матерчатая сумка с пляжным полотенцем, а в глазах набухающая влага вселенской несправедливости. Нам не позволяют даже выйти за пределы, пусть и ультрасовременных, но постыливших стен. И у меня язык не поворачивается, заикнуться о возвращении в игровые виртуальные леса с мобами и надоевшей до чертиков прокачкой с попутным скудным фармом. «Сева!» «А?» «Тогда поведешь меня в курортную локу. Ты давно обещал». «Незаметно выдыхаю с облегчением. Все-таки она у меня классная». Не стала истерить и выедать мозги. Просто перестроилась на доступный вариант. А курортная лока – вариант доступный, поскольку виртуальный. Ксюша даже не пожелала заходить в наш блок переодеваться, так и отправилась в персональную капсулу в резиновых шлепках и с сумкой, где очки и баночка с кремом заботливо обернуты пляжным полотенцем. Прежде чем попасть в курортную локу, появляемся в Кедрастане. Другой точки входа в виртуал у нас нет. Здесь довольно людно и суетно, как, впрочем, и всегда. А вот чего не было всегда, так это открытых замковых ворот с парой статусных стражников, пропускающих отдельных игроков как внутрь, так и наружу. Игроки в целом выбыли из борьбы за замки, чего, собственно, Корпа и добивалась. Но часть из них, та, что участвовала в обороне, получила доступ в лепестки. Теперь нам приходится делить с ними угодья. Это наша плата за одноразовую защиту. Да. В обороне эти ребята поучаствовали час от силы, а доступ к северо-восточной земле получили навсегда и за бесплатно. Костик не годует. Впрочем, места пока хватает, а совместные рейды по линии Наемнической гильдии позволяет зачищать даже топовые данжи с мобами. Так что Иваныч с Дикаром сейчас шляются по лесам, прокачивая дружину. Костик погружен в свои заботы, и мы с Ксюшей переходим от алтаря до портала, никого из соклановцев не встретив. Ну, нас никто раньше обеда и не ждет. Вступив на портальную площадку, Ксюша на пару минут подвисает перед внушительным списком доступных курортов остановив в итоге выбор на Лазурной лагуне. Я только одобрительно киваю. Мне вообще пофиг, лишь бы не горнолыжный. Соскучиться по зиме еще не успел. Впервые на моей памяти портал перекидывает нас мгновенно. Сперва нам прокручивают рекламный ролик. Милейшая девушка с нежнейшим румянцем счастливо рассказывает, как хорошо, полноценно И главное, быстро она высыпается, ночуя прямо в капсуле полного погружения и призывает всех от мала до велика следовать ее примеру. Мол, в современных капсулах микроклимат, кислород, температурный режим, комфорт и гарантия приятных снов. Лично я предпочитаю спать нормально по-человечески в реале зная, что в любой миг могу протянуть руку и дотронуться до сладко-сопящей Ксюхи. Сама Ксюха, я очень надеюсь, разделяет мое предпочтение. Лазурная лагуна сразу обволакивает горячей атмосферой пляжного отдыха. Пальмы, песок, потрясающей красоты океан, беззаботность, радость и соленые брызги. Честное слово «Даже я поддался на чародейство вирт-дизайнеров, принимая от улыбчивой смугляшной мулатки бокал со сладким слабоалкогольным коктейлем. За что тут же словил от Ксюши тычок под ребро острым кулачком. Нечего, мол, пялиться на местных коперок». Первые полчаса Ксюша была безоговорочно и всецело счастлива. Плескалась в океанской волне, Валялась в облепившем ее мокром песке, погружая пальцы в шипящую пену прилива. Ела обжигающе холодное мороженое и пила экзотические фруктовые соки. Во вторые полчаса ее пробила на созерцательность. Смотрела на барашки волн, на кричащих чаек, на линию горизонта, где море сливается с небом и далекие белые яхты. На третьем получасе она подошла ко мне и встала, отставив ногу и уперев руки в бока. «Знаешь, Севка, ты был прав». «О?» «Во всем этом океане меда есть одна капля дегтя. И эта капля все портит». «О?» «Оно все выглядит как настоящее, но я-то знаю, что оно не настоящее. Все это долбанная иллюзия, особенно эта реклама задолбала». Это да, тем и отличается от игры курортная локация. Каждые 15 минут, как черт из табакерки, выскакивает очередной вирт-персонаж с очередным роликом про товары и услуги. С непривычки сильно выбивает из колеи. В реале можно добиться уединения, хотя бы запершись в туалете. Здесь это невозможно. Что будем делать? Отрякиваю руки от песка. Пока Ксюша резвилась, я тщетно пытался построить песочный замок, но его раз за разом смывало набежавшей волной. «Перейдем в игру», — решает Ксюша. «Иваныч с дикаром без нас зашиваются». Я молча киваю и поднимаюсь на ноги. Так-то в игре все тоже не настоящее. Такая же иллюзия, разве что без рекламы. Но там у нас хотя бы есть дело. «А что до реальности?» Какой-нибудь буддист вообще изречет глубокомысленно, что весь мир есть иллюзия. И что теперь? Не жить, что ли? Возвращаемся в Кедрастан и практически сразу натыкаемся на Иваныча, деловито несущего из трактира пару увесистых кувшинчиков. «На мы, Эдсама, как чувствовали, что вы пораньше нарисуетесь?» Увидев нас, Иваныч обрадовался. «Только вас ждем, Эдсама!» Все в сборе. Вот и хорошо, что все в сборе. Завтра начинается восьмая неделя игры и новый этап противостояния. Собственно, поэтому мы с Ксюхой и взяли полдня отдыха, чтобы немного переключиться, разгрузить мозги. Ну, будем считать, что разгрузили. Клановый совет проводим традиционно у родного костровища во внутреннем дворике. Расклад такой. Начинаю обозначать размер наваливающейся на нас проблемы. Завтра для нас раскроется проход в Малый Северный Лепесток. Соответственно, наш западный сосед тоже получит такой проход, но со своей стороны, с западной. И там, соответственно, мы должны схлестнуться с ним за бесхозные замки. Так что пока нам предстоит противостояние один на один. И кто будет нашим противником? Пока не знаю. Знаю только, что не Бейдж со своим светлым рыцарством. Бейдж говорил, его лепесток юго-западный, дальний от нас, что не может не радовать. Значит, это будет либо Некромант, либо Нордлинг. Лучше бы это Сама, чтоб Нордлинг. Он в рейтинге на третьем месте. Согласен, нам бы кого полегче. Мы вообще внизу турнирной таблицы. «Нами с этим Нордлингом непонятно, как справляться». Перевожу взгляд на орка Араха. «Как у нас с амуницией? К завтрашнему найму готовы?» «Более-менее», — не очень определенно отвечает главный оружейник. «Сева, дай мне еще пару дней. Оденем, обуем, оружие дадим». «А чего так? Вроде твои мастера уже неплохо прокачались». Что мастера прокачались, это верно, но они упор делают на качество, а не на скорость. Но это они и мастера, а не ширпотребщики. Арах хмурится и недовольно вытягивает нижнюю губу. «Я ж тебя не обвиняю, просто нужно уяснить обстановку. Материалов хватает?» Последний вопрос прозвучал провокационно. Раньше Арах постоянно обвинял Костика в недофинансировании. Но в последнее время они стали лучше ладить. Когда враг у ворот, волей-неволей приходится сплачиваться. В такое время не до мелких склок. Основных материалов хватает. Шкуры, металл, древесина. Это все свое. А драгоценные камни, ртуть и серу приходится покупать на стороне. Поясняет орах и косится на казначея. Мол, по этим поставкам не у него надо спрашивать. Костик и ежится под тяжелым орочим взглядом, вздыхает и берет слово. Все так, ртути сера сейчас в дефиците. Цена на рынке заоблачная, с ювелиркой чуть проще. Многие игроки разочаровались в игре, сбрасывают экипировку. Но цену пока ломят. Подождать бы еще неделю, сможем покупать кольца на плюс два к силе. Но сразу скажу, плюс два – наш предел. Кольца на плюс три нам по карману не скоро станут. Такие даже в большой игре ценятся. «Нету у нас недели», — обрываю казначея. «Вы мне скажите, как мы завтра будем вооружать молодняк? Или прикажете на восьмой неделе игры оставлять новобранцев в первобытных шкурах с кривыми копьями?» «Предложение такое», — снова начинает Арах, походу с Костиком он уже все согласовал. Которое новое и получше мы выдаем ветеранам, а у ветеранов забираем старье, которое попроще, и выдаем его новичкам. Ладно, соглашаюсь, в этом есть некая правильность. Хороший доспех и оружие еще заслужить надо. Костик, подготовь приказ о поощрении старослужащих и заслуженных воинов улучшенной экипировкой с обязательной сдачей старой». С этим понятно, что у нас в плане фортификаций. Славки поднимается бородатый гном, наш главный строитель. Хозяин, камень у нас тоже покупной. Стену Кедрастана за неделю улучшим до третьего уровня. Большего от нас не жди. Что стройка у нас замедлилась из-за нехватки материала, я и так знал, но не думал, что настолько. Ведь у нас еще три поселения. Лесное, Ромашова и Рудянка. В них вообще стена первого уровня. Пальцем ткни обвалится. Чем глубже вникаю в обстановку, тем больше расстраиваюсь. Мало что наше войско имеет ограниченный боевой функционал и далеко не лучшее вооружение, а победа над недалеким Герцем не показатель. У нас плохо прикрытые тылы, и вообще непонятно, как биться за новые земли. Сева, это само. Противнику так и так не меньше недели надо, чтобы до наших земель доползти. А мы что? возмущается Ксюша. Все это время будем сидеть на попе и ждать, когда они до нас доползут? Так-то Иванович прав, вступаюсь за паладина. Сходу включаться в рубку за новые замки мы не готовы. Минимум три дня уйдет на прокачку новых бойцов. И ты туда же. «Ксюш, мы не будем сидеть на попе, мы отправимся на разведку. И пока не получим представления о силе противника, в бой вступать не станем». «В словах Севы есть резон», — подает голос Дикар. «Наше войско имеет мало преимуществ, но одно неоспоримое. Мы уникальны в том, что стараемся воевать без потерь». «Так мы и воскрешать можем», — парирует Ксюша. «Можем, и в этом мы тоже уникальны. За все время игры мы потеряли убитыми менее двух десятков коперей и всех вернули в строй. А противник, полагаю, так не умеет. Пусть лезет на рожон, пусть хапает новые замки, теряя своих бойцов». «Ну, может, ты и прав», — смягчается Ксюша. «Если в тех новых замках сидят орки, представляю, как они успели расплодиться». «Вот именно! И не забывай, воскрешать мы можем по одному бойцу в час. В случае крупных потерь воскресить всех не успеем», дожимая Ксюшин преждевременный милитаристский настрой. «А на наших землях еще и игроки помогут. Считай только в Л 13 несколько сотен лояльных нам игроков. Черт с ними с новыми замками, нам бы свое удержать!» Довод про помощь других игроков я привел излишне оптимистичный. Корпа целенаправленно вывела их из борьбы за замки. И, скорее всего, как-то повлиять на предстоящее противостояние им тоже не дадут. Корпа делает ставку на искусственный интеллект. Живые люди для нее помеха. Живых людей она терпит, только если эти люди на нее работают. Мы все это понимаем а потому, хотя и достигли консенсуса по итогу совещания, закончили его на минорной ноте. Весь остальной день посвятили прокачке, без халявы, с привычным упорством. Но настроение было так себе. Вечером, выбравшись из капсул и приняв душ, мы с Ксюхой единодушно решили, что готовить еду на кухне у нас нет ни сил, ни желания. Заказали готовое блюдо из пищефабрики. Их прислали уже через 10 минут по домовому путепроводу еще горячими. Даже разогревать не пришлось. И у нас не осталось сил думать о том, из какой биологической протомассы была изготовлена эта якобы курица. Вкусно, сытно, горячо. Сойдет. Хорошо, хотя бы чай еще не начали в пробирках клонировать. Пытаюсь взбодрить то ли себя, то ли Ксюшу, разливая по чашкам кипяток. И тут мне на плашку приходит входящий вызов. А это еще. Вот я не сомневаюсь, отзывается Ксюша мрачно. Лысый приперся. Она оказалась права. Пришел Леонид. И я, в отличие от Ксюши, его приходу обрадовался. Менеджер в тюбетейке был усажен за стол и угощен чаем с печененками. «А вас выпустили?» — спрашиваю. Леонид прям закашлялся от моего вопроса. «Я не осужден и даже не под следствием!» «Извините, я имел в виду новый порядок — лимит на выход из дома». «А, ты об этом. Скажем так, у меня свои лазейки», — туманно поясняет Леонид. «Но времени у меня мало. Давайте сразу к делу. Как вы готовы к серьезной битве?» Откуда мне знать, как мы готовы? Удержать раздражение мне не удается, если мы даже не знаем, против кого придется биться. Зато я знаю, поэтому и пришел», — сухо произносит Леонид и упирает в меня взгляд серых глаз. «Против вас будут горячие скандинавские парни, фракция северян-островитян с обычным функционалом». Обычный функционал ⁇ это значит не имеющий ограничений функционал, уточняю хмуро. Все верно, без ограничений, но и без особых преимуществ. Невозмутимо продолжает Леонид. Основу войска составляют пехотные берсерки. А что, у них еще и конница есть? Дойдем да и до конницы. Сева, будь добр, не перебивай. Да, извините. На первом ранге пехотные берсерки имеют обычную ярость. На втором ранге ярость берсерка переходит в упоение битвой. Дополнительный урон, выносливость, невосприимчивость к боли и ранениям. На третьем ранге способность получает название «Осененная тором». Плюс ко всему предыдущему добавляется аура подавления противника. «А нам на первом ранге никакой ярости не давали!» — жалуется Ксюша. — Ну да, — соглашается Леонид. — Ограниченный потенциал, он и в Африке ограниченный. Но вы все же смогли получить ярость без повышения ранга и прокачали неплохо. — У нас на поднятие ранга нет денег, потому как поднимать надо всей дружине сразу. Напоминаю Леониду то, что он и так знает про мое узкоспециальное командирское умение — усиливать строго одинаковых и равных во всем бойцов. «Я помню», — кивает Леонид и продолжает. «Теперь по поводу конницы. У них есть еще элитные бойцы, так называемые наездники на медведях. Эти сразу при найме имеют второй ранг. При переходе на третий получают оглушающий рев. Подсидельный медведь встает на задние лапы и ревом оглушает противника, вплоть до временного паралича. Очень мощная, кстати, способность. Вам обязательно нужно озаботиться тем, как этому противостоять. Это их фишка. Медведи продавливают оборону, следом залетают берсерки. Тактика убойная. Учтем, тут я с Леонидом согласен. Давать отпор таким молодцам будет, ой, как непросто. И, наконец, элита из элит. Самое малочисленное, но самое крутое боевое подразделение их фракций. Йоб, у них еще кто-то есть? А ты думал? Обычный функционал подразумевает три рода войск. И третий род — это жрецы. Третий ранг сразу при найме. По деньгам очень дорогие. Кроме того, приходится делать трудный выбор. По занимаемым местам, а количество мест, как вы знаете, ограничено, каждый жрец весит прилично. Можно нанять 12 берсерков, либо 6 наездников, либо одного жреца. И тем не менее, они того стоят. Крайне неприятные ребята с мощным заклинанием «Струя огня». Выжигают как огнеметом, и что самое скверное, с приличного расстояния. По дальности их умение почти не уступает выстрелу из лука. И это называется обычный функционал? Да, Сева, это называется обычный функционал. Кстати, в отличие от привычных заклятий, струя огня не разбирает где свой, где чужой. В этом ее недостаток. Это называется дружественный урон, уточняет Ксюша. Может навредить своим же. Ага. Леонид едва заметно усмехается. «И не надо прибедняться, Сева, на твоей ботанской физиономии все написано. Ты ведь уже придумал, как их побеждать?» «Еще не придумал, пока только наметки. Я в тебе не сомневаюсь». Леонид подмигивает и начинает подниматься из-за стола. «Теперь только от вас все зависит». Подождите, а вы, я имею в виду, игроки, разве ничем не поможете? Хотя бы разведданные. Увы, игроки вне игры. Леонид разводит руками. С завтрашнего дня вас распараллелят. Единственное, игрокам можно будет пересекаться с тобой в замках, но толку с них ноль.